потому либо позвольте мне удалиться с Богом, либо найдите средство устранить его». Услышав его говорящим, Аббатисса, считавшая его немым, совсем обомлев, сказала. «Что это такое? Я думала, что ты нем?» «Мадонна», — сказал Мазетта, — «я и был таковым, но не от природы, а по болезни, отнявшей у меня язык».